Глава двенадцатая Килгар Траут был еще далеко, но расстояние между ним и Двейном неуклонно уменьшалось. Он все еще ехал на грузовике под названием «Пирамида». Грузовик проезжал по мосту, названному в честь поэта Уолта Уитмена. Мост был весь окутан дымом. Теперь грузовик подъезжал к Филадельфии. Плакат при въезде на мост выглядел так. «Вы въезжаете в город братской любви!» Если б Траут был помоложе, он презрительно усмехнулся бы при виде этого заявления о братстве, водруженного на краю бомбовой воронки, что было видно с первого взгляда. Но в голове Траута уже и мысли не было о том, какой могла бы и должна была быть жизнь на планете, в отличие от того, какой она была на самом деле». Земля никак не могла быть другой, — думал он, — а только такой, какая она есть. Все было нужно. Он увидел старую белую женщину, она рылась в помойном бачке, так было нужно. Он увидел игрушку, которую в те времена пускали плавать в ванночке, маленького резинового утенка, лежавшего на боку на решетке уличного стока. Он должен был лежать там и так далее. Водитель сказал, что вчера был день ветеранов. — Угу, — сказал Траут. — Вы сами ветеран? — спросил водитель. — Нет, — сказал Траут. — А вы? — Нет, — сказал водитель. Ни тот, ни другой ветераном не был. Водитель завел разговор о друзьях. Он сказал, что ему очень трудно поддерживать настоящую дружбу, потому что он все время в дороге. Он пошутил, мол, было время, когда мы говорили... «Лучшие друзья!» Он считал, что люди вообще перестают говорить про лучших друзей, как только выходят из младших классов школы. Он решил, что Траут, занимаясь таким делом, как установка комбинированных алюминиевых рам со ставнями, имел все возможности по ходу работы завязывать множество прочных дружеских связей. «Ведь как получается!» сказал водитель. Вы работаете с людьми изо дня в день, устанавливаете эти самые рамы, как тут не сойти и с друг с другом поближе. Я работаю один, сказал Траут. Водитель был разочарован. А я думал, что одному не справиться, а нужно по крайней мере двое. Одного хватает, сказал Траут. Любой заморыш и в одиночку справится. Но водителю видно хотелось, чтобы Трауд жил полной интересной жизнью. Хотелось хоть в чуже порадоваться вместе с ним. — Ну, все равно упорствовал он. У вас есть приятели, есть с кем провести время после работы, выпить пивка, в картишке, там перекинуться, анекдотик рассказать. Трауд только пожал плечами. — Вы же ходите каждый день по одним и тем же улицам. — сказал водитель. — Встречаете столько людей, да и они вас, наверное, знают, потому что улицы всегда одни и те же. Вы говорите там «привет», они вам отвечают, скажем «привет». Вы их даже по именам называете, и они вас называют по имени. Если вы влипнете в какую-нибудь историю, они вам помогут, потому что вы из их города, вы ихний, Видит вас каждый божий день. Но Трауту спорить с ним не хотелось. Траут все время забывал имя водителя. У Траута был один умственный дефект, от которого я страдал тоже в свое время. Он совсем не помнил, как выглядят разные люди, встреченные им в жизни. Запоминал только тех, чья фигура или лицо чем-нибудь резко отличались от других. Например, Когда он жил на мысе Кот, он мог сердечно приветствовать и называть по имени только одного человека — Алфи Бирза, однорукого альбиноса. — Погодка, что надо? — Алфи! — говорил он. — Где-то вы пропадали? — Алфи! — говорил он. — На вас сегодня приятно посмотреть, Алфи! — говорил он. И так далее. А когда Трауд жил в Когоузе, он называл по имени только одного человека — рыжего липута лондонца, которого звали Дарлинг Хис. Он работал в сапожной мастерской, и на скамейке его была прибита дощечка, чтобы люди, если захотят, могли обращаться к нему по имени. Эта дощечка выглядела так. Прямоугольник, два гвоздика, а в серединке написано Дарлинг Хис. Траут время от времени заглядывал в мастерскую и говорил что-нибудь такое. — А кто нынче выиграет первенство мира, дарлинг? Или не знаете, чего это все сирены были прошлой ночью, дарлинг? Или вы прекрасно выглядите сегодня, дарлинг? где это отхватили такую рубашку? И так далее. Теперь Траут размышлял о том, не пришел ли конец его дружбе с Хисом. Последний раз, когда Траут зашел в сапожную мастерскую поговорить с Дерлингом о том, о сём, Лилипут вдруг зарал на него. Вот что он крикнул на типичном лондонском диалекте. «Отцепитесь вы от меня к чертовой матери!» Как-то раз губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер пожал Трауту руку в бокалейной лавке в Когоузе. Траут понятия не имел, кто это такой. А ведь его, автора научно-фантастических романов, должна была глубоко потрясти встреча с таким человеком. Рокфеллер был не просто губернатор. По своеобразным законам этой части планеты Рокфеллер был вправе владеть громадными пространствами земной поверхности, равно к нефтью и другими полезными ископаемыми, находящимися под землей. Он владел и распоряжался значительно большей частью планеты, чем многие нации. Это был его удел в самой колыбели. Он так и родился владельцем этих несусветных богатств. — Как дела, приятель? — спросил губернатор Рокфеллер. — Да все по-старому, — сказал Килгар Траут. Сначала водитель пытался навязать Трауту полную и интересную жизнь а теперь, опять-таки, для собственного удовольствия. Сделал вид, что Траут просит и умоляет его рассказать о личной жизни водителей трансконтинентального транспорта, хотя Траут, конечно, ни о чем таком не собирался спросить и умолять. — Хотите знать, как у нас шоферов клеится дело? — сказал водитель. — Небось думает, что шферня гуляет на пропалою. Без передышки баб лапает по всей Америке, так что ли? Траут только пожал плечами. Шофер разобиделся на Траута и стал упрекать его с такой постыдной невежество. — Вот что я скажу вам, Килгар, — он запнулся, — вас ведь так звать. — Да, — сказал Траут. он уж сто раз успел позабыть имя шофера. Каждый раз, как он отводил глаза, он забывал не только его имя, но и его физиономию. — Тысяча чертей, Килгар, — сказал водитель. — К примеру, скажем, вот моя колымага поломается в Кагоузе и придется застрять там на пару дней, пока ее починят. Вы что думаете, успею я закадрить бобенку за это время? Всем чужой дыщ в таком виде. — Зависит от вашей настойчивости, — сказал Траут. Водитель вздохнул. — Эх, ядрена мать, — сказал он. Ему стало ужасно себе жаль. Может, оттого и вся моя жизнь так повернулась, настойчивости не хватало. Они поговорили о достоинствах алюминиевой обшивки, как способа придавать старым домам совершенно новый вид. Издали эта обшивка, которая вообще не нуждается в окраске, выглядит точь-в-точь точь как дерево, окрашенное свежей краской. Водителю хотелось обсудить еще и Пермостон, другую конкурирующую новинку. Этот способ заключался в покрытии старых деревянных стен цветным цементом, так что издали они выглядели совсем как новые каменные. «Раз уж вы занимаетесь алюминиевыми ставнями, надо вам и алюминиевой обшивкой заняться», — сказал водитель Трауту. «По всей стране эти два занятия были тесно связаны». «Моя компания продает алюминиевую обшивку», — сказал Траут. «Я много раз ее видел, но облицовкой сам никогда не занимался». Водитель всерьез подумал, не приобрести ли алюминиевую облицовку для своего домика в литл Роки, и он заклинал Траута честно ответить ему на его вопрос. «Вы много видели?» — И слышали? Так скажите, те люди, которые купили алюминиевую обшивку, довольны они, по-вашему, или нет? — У нас в Кагоузе, — отвечал Траут, — это, пожалуй, единственные настоящие счастливцы, которых мне приходилось видеть. — Понимаю, понимаю, — сказал шофер. — Я как-то видел одно семейство. Стояли в полном сборе возле своего домика. Они прямо глазам не верили, какой у них стал славный домик после облицовки. Вот вам еще один вопрос. А можете мне ответить честно, как на духу, потому что нам с вами никаких дел вместе не делать. Скажите, Килгар, долго ли владельцы будут радоваться на эту обшивку? — Лет пятнадцать, — сказал Траут. — Наши продавцы уверяют, что потом можно все сделать заново на те деньги, что вы сэкономите на краске и отоплении. — на вид посолидней, да и выдерживает, наверное, подольше, — сказал водитель. — Однако она и стоит подороже. — За что платишь, то и получаешь, — сказал Килгар Траут. Водитель рассказал Трауту про газовую колонку для ванны который он купил 30 лет назад, и за все это время не знал с ней никаких забот. — Здорово, черт подери, — сказал Килгар Траут. Траут спросил водителя про его грузовик, и шофер сказал, что это самый громадный грузовик в мире. Он стоит без прицепа 28 тысяч долларов. На нем установлен дизельный двигатель Каминса. Мощностью в 324 лошадиные силы с турбоустановкой, так что он дает хорошую тягу на большом подъеме. У него гидравлическое рулевое управление, пневматические тормоза, трансмиссия на 13 скоростей, и он принадлежит зятю водителя. Зять водителя, по его словам, был президентом компании по перевозкам пирамида, и у него таких грузовиков было 28 штук. — А почему он назвал свою компанию «Пирамида»? — спросил Траут. — Ведь из этой машины можно выжимать до ста миль в час, если понадобится. Это мощная, скоростная, полезная вещь, без украшательства. Она современна, как космический корабль. В жизни не видел ничего менее похожего на пирамиду. Пирамидами назывались такие... — Громадные каменные гробницы, которые строили египтяне много тысяч лет тому назад. В наше время пирамид в Египте уже не строили. Пирамиды выглядели вот так, я рисую, и туристы со всего света съезжали, чтобы на них поглазеть. Ну, почему какому-то из владельцев самых скоростных грузовиков пришло в голову назвать свою компанию И своей машины в честь сооружений, которые ни на сантиметр не передвинулись с самого Рождества Христова. Шофер ответил без промедления. Голос у него был недовольный. Должно быть, вопрос Траута показался ему глупым видно, понравилось, как слово звучит, сказал он. А вам не нравится, что ли? Траут кивнул, чтобы не портить отношений. Нет, от чего же, сказал он, звучит очень славно. Траут откинулся на спинку сиденья и стал обдумывать этот разговор. Он придумал сюжет, который так и не использовал до самой глубокой старости. Это была история планеты, где язык все время преобразовывался в чистую музыку, потому что жившие там существа обожали звуки. Слова превращались в музыкальные аккорды, фразы превращались в мелодии. Для передачи информации они совершенно не годились, потому что уж никто не знал, да и знать не хотел, что эти слова означают. Поэтому правительство и торговые организации планеты были вынуждены для поддержания своей деятельности без конца изобретать новые, все более уродливые слова и словосочетания, чтобы их было никак невозможно превратить в музыку. — Вы женатый Килгар? — спросил водитель. — Был три раза. Килго рассказал чистую правду. Мало того, все его жены были исключительно терпеливыми, любящими и красивыми, и все они преждевременно увяли из-за его пессимизма. Дети есть? — Сын, — сказал Траут. Где-то в прошлом среди его жен и потерянных при пересылке фантастических романов заплутался его сын, которого звали Лео. Ты уже взрослый, сказал Траут. Лео навсегда распрощался с домом в возрасте 14 лет. Он наврал про свой возраст. Его взяли в морскую пехоту. Он прислал отцу записочку из военных лагерей. Там было написано вот что. Жаль мне тебя, залез в собственную задницу и сидишь там. Больше никакие вести о сыне, ни прямо, ни косвенно. Не доходили до Траута, пока к нему не пришли два агента Федерального бюро расследований. Они сказали, что Лео дезертировал из своего подразделения во Вьетнаме. Он стал изменником, он перешел на сторону Вьетконга. Вот как ФБР оценивало на данный момент положение Лео на планете. «Ваш сын здорово влип», — сказали они.